Глава 15. Опять Англитер. Кому написано письмо к женщине? Последняя встреча с Есениным. Катастрофа. Есенин и Есенинщина. Встреча с Маяковским. Смерть Айсидора Дункан. Как была написана эта книга? С тех пор, как произошел разрыв, я долго не видел Есенина. Мне рассказывали, что видели его в колонном зале. Есенин простоял долгие часы около гроба Ленина. В апреле он уехал в Ленинград. В это время там была Дункан. Приехал и камерный театр. Однажды Таиров пригласил нас на обед. На обед поехала одна Асидора. Таиров позвонил писателю Никитину и, приглашая, сказал, что будет Дункан. Есенин, сидевший у Никитина, слышал этот разговор, К Таирову они приехали вместе. Есенин, сделав общий поклон, пристроился где-то в конце стола среди артистов камерного театра. Не дождавшись конца обеда, он исчез. Никитин пишет в своих воспоминаниях. Неужели он приезжал лишь за тем, чтобы хоть полчаса подышать одним воздухом с Айсидорой? Может быть, нам кое-что подскажет отрывок из его лирики тех лет. «Чужие губы разнесли!» Твоё тепло и трепет тело, Как будто дождик моросит С души немного омертвелый. Ну что ж, я не боюсь его, Иная радость мне открыта. Так мало пройдено дорог, Так много сделано ошибок. Может быть, и этот роман Был одной из его ошибок. Может быть, он приезжал в Англитер, Чтобы ещё раз проверить себя, Что кроется под этой иной радостью. Во всяком случае, я верю в то, что эта глава из жизни Есенина совсем не так случайна и мелка, как многие об этом думали и еще думают. Айсидора вернулась с обеда задумчивая и молчаливая. Сказала только, что был Есенин, но быстро ушел. Через несколько дней мы с Ирмой Дункан уехали в Москву, а Айсидора на гастроли в Белоруссию. В июне праздновалось 125-летие со дня рождения Пушкина. На торжественном митинге у памятника Пушкина венок к подножию возложил от имени советских писателей поэт Сергей Есенин. Я стоял довольно далеко, но мне было видно, как Есенин поднялся на ступеньки с цветами и начал громко читать свое новое стихотворение Пушкину. «Мечтая о могучем Даре, того, кто русской стал судьбой, стою я на Тверском бульваре, стою и говорю с собой, я умер бы сейчас от счастья с подобленной такой судьбе, но, обреченный на гонение, еще я долго буду петь, чтоб и мое степное пение сумело бронзой прозвенеть. Да, он хотел долго жить и долго петь. Это подтверждается многими строками его стихотворений и писем. Свою автобиографию, написанную в том же месяце, он заканчивает такими словами «Жизнь моя и мое творчество еще впереди».